Глава, 28 Санаторий и впрямь оказался в замечательном месте на берегу озера. Небольшой пляж был окружен ухоженным лесом. Основной корпус санатория был одноэтажным. Как пояснил сопровождающий, когда они вылезли из машины и начали осматриваться, до начала войны это был санаторий для детей, больных туберкулезом. Сейчас на его базе развернут хирургический госпиталь. «Узнайте все про детей, которые здесь содержались, и доставьте их ко мне на лечение», Тони, нетерпящим возражений, произнес Сергей. «Сделаем все возможное», — заверил тот. «Василий Петрович, убедитесь, пожалуйста, что никакая операция сейчас не идет, а я пока плетением займусь», — попросил Сергей хирурга. Небольшое здание полностью подпадало под его воздействие. К концу создания плетения на крылечко вышел Василий Петрович и с ним женщина в белом халате. Сначала она хотела подойти, но хирург ее придержал за плечо. Несмотря на небольшие размеры госпиталя, энергии ушло приличное количество. Между тем стали подъезжать машины, загруженные всяким барахлом, которым заведовала НЕД. Сами машины дали с большим трудом, и то только после того, как НЕД сказала, что на обратном пути они же вывезут раненых и медперсонал из госпиталя. Сергей сел на скамейку напротив входа. Обойдя подъехавшие машины, к нему подошли Василий Петрович с коллегой. «Познакомьтесь, это майор медслужбы Владимирова Мария Константиновна, главврач этого госпиталя. А это Сергей», — представил их друг другу Василий Петрович. «Просто Сергей?» — приподняла бровь майор. «Этого достаточно. Обычно. Меня давно ни с кем не путали», — ответил он. «Вы будете лечить наших больных волшебным образом?» «Как бы уже все?» — вылечил, — ответил Сергей. «Идите, принимайте работу, а я пока на солнышке посижу. Притомился, знаете ли?» Женщина недоверчиво посмотрела на него. «Командир, ты закончил?» — спросила подошедшая. «Нет». «Закончил», — Сергей откинулся и прикрыл глаза. «Командуйте тут кого и куда, чего и почем, а я здесь подремлю». Усталость последних дней бессонная ночь, проведенная за писаниной, навалились разом. «Меня не будить, не кантовать, при пожаре выносить первым, уже засыпая пробормотал он «Пойдемте», — потянула за рукава недо обоих врачей. Потом посмотрела на пустое место и приказала... «Никого к нему не подпускайте. Со всеми вопросами отправляйте ко мне». «Кому это она?» — шепотом поинтересовалась майору Василия Петровича. «Охранникам. Их не видно, когда они этого не хотят». Проснулся Сергей в полной темноте. Голова его лежала на подушке, а сам он был укрыт одеялом. Над головой было звездное небо. Сергей подвесил светляк и огляделся. Он спал на той же скамейке, на которой отрубился еще засветло. «Долго я проспал», — задал вопрос Сергей охране. «Недавно стемнело», — вышел из скрыта один из вампиров сопровождения. «Все нормально у нас? Происшествий нет?» «Все тихо, но вам лучше поговорить с Роной». «Показывай дорогу», — сказал Сергей, поднимаясь со скамейки. Рона все так же пила кофе, сосредоточенно глядя в пространство перед собой. Сергей налил себе этого напитка и сел напротив вампирши. Что в округе, спросил он, когда Рона перевела на него осмысленный взгляд. «Слишком много шевелений вокруг нас. Три группы пытаются приблизиться по лесу. Непонятный начальник, злой и раздраженный, пытается проехать к нам на машине. Пока всех удается сдерживать и водить кругами». «Архонт, позови Крона», — попросил Сергей вслух. «Сейчас подойдет», — раздалось в голове. «Звал командир?» «Да». «Группа Тихола еще не вернулась?» «Нет, рано. Учитывая условия поставленной задачи, в лучшем случае будут или завтра утром, или ближе к вечеру», — ответил вампир. «Рона говорит, вокруг нас бродят подозрительные типы в большом количестве». Сергей повернул голову в сторону и спросил. «Архонт, на каком расстоянии от себя ты можешь поддерживать связь?» «490 метров», — раздалось в голове. «Слышал?» — спросил Сергей вампира. «Ответ нет» улыбнулся крон ты командир задал вопрос тебе он и отвечал понятно кивнул сергей архонт поддерживает телепатическую связь на расстоянии около пятисот метров подпустите любопытных поближе и берите тепленькими выясните кто такие и зачем сергей перевел взгляд на Рону. — пускай этого начальника к нам посмотрим что за гусь ночной поле сушарится нормальным мне людям спать не дает что у нас есть пожрать без перехода поинтересовался он Сергей ел наваристый суп, оставшийся с ужина, когда на кухню влетел мужчина в военной форме. «Что за чертовщина здесь творится?» — с порога заорол он. «Ты кто такой?» — спокойно спросил Сергей, продолжая орудовать ложкой. «Я генерал Фролов. Меня все здесь знают. Что за самоуправство здесь происходит?» — продолжал разоряться военный. «Павел Анатольевич, чай, кофе. А может, супчику со мной похлебайте прячу улыбку, спросил Сергей. Военный, набравший в грудь воздуха для очередной тирады, остановился и медленно выдохнул. «Мы знакомы?» — уже спокойно спросил он. «Лично нет, но я о вас много наслышан», — ответил Сергей. «От кого интересно?» — мужчина сел на стул напротив и посмотрел на чашку с кофе, которую поставила перед ним Рона. «Неважно. Пейте кофе. Довольно неплохой. Правда, уже остывший». «Кто тут решил, что он бессмертный?» — на кухню влетела растрепанная «нет». Увидев гостя, она резко успокоилась. «О, человек-легенда в гости пожаловал. Только орать зачем было? Люди и так устали. И не люди тоже», — добавила она, окончательно успокаиваясь. «Тирол», — она посмотрела за спину гостя. «Будь добр, налей мне чаю». Военный резко обернулся и успел увидеть, как из скрыто появляется вампир и направляется к кухонной плите. «Неожиданно», — пробормотал военный. «С нами, Павел Анатольевич, всегда так?» прокомментировала нет. Всегда сплошные неожиданности. Так что за шум был. Ехали к вам, а дорогу найти не можем. Водитель, как заведенный кругами, возит и возит. Уже думали в Балашиху за проводником ехать, как дорога нашлась? Бывает, согласился Сергей, отодвигая тарелку в сторону. Три ваших группы тоже долго дорогу найти не могли. С ними все в порядке? Задал вопрос военный. Сейчас узнаю, ответил Сергей. Мысленно спросил... «Архонт, дай Крона». «Слушаю, командир», — раздалось в голове. «Что там с гостями из леса?» «Взяли, несем, пока не допрашивали». «Можно не допрашивать сильно. По верхам пройдитесь демонстративно, чтобы поняли, с кем дело имеют. И пусть отдыхают, пока мы с их начальником говорим». «Понял», — ответил Крон. «Нормально все с ними. Скоро сюда принесут», — сказал Сергей военному. «А сами они...» «Так заблудятся же», — пояснил Сергей с улыбкой и уже серьезно спросил, «Так зачем пожаловали товарищ Судоплатов?» «Товарищ Сталин хотел с вами встретиться лично». «А зачем этот цирк? Вы же курируете разведку. Наверняка подробно нас изучили, но все-таки пошли на риск». «Изучил. Потому и не было риска», — военный откинулся на спинку стула. «Хотел проверить вашу реакцию лично. Так что насчет поездки?» «Пока не вижу смысла», — отмахнулся Сергей. «Может, Иосифу Виссарионовичу передать, что утро вечером мудренее? Новое утро принесет ему новые знания, а с ними и новые печали. Поэтому пока мне к нему ехать незачем. Пока со всеми разберется». Ненадолго уйдя в себя, он вернулся к разговору. «Мои там твоих проверили. Один из них — засланный казачок. Думаю, чужие дятлы тебе не нужны». «Дятлы?» — не понял Судоплатов. Дятел, стукач, доносчик, шпион. Это все обозначение одного и того же человека, пояснил Сергей. И где это такие слова в таком значении используют? Уже и здесь тоже, усмехнулся Сергей. Вот проведи эксперимент. Употреби слово «дятел» в нужном контексте несколько раз при подчиненных. Через полгода вся ваша служба будет думать, что всегда его использовала. Судоплатов молча посмотрел на Сергея. Несколько минут он обдумывал дальнейшие действия, а потом спросил «Значит, не поедете?» «Не люблю делать бессмысленную работу». «Мои люди?» «Пусть останутся. Вы же за этим их сюда привели Оснастим, обучим, возможно, даже улучшим», — произнес Сергей. «Может быть, нет, захочет их потренировать». «Вот даже и не мечтала о таком счастье», — фыркнула девушка. «Тогда я им дам пару уроков», — невозмутимо продолжил Сергей. «А вампиры не согласятся стать инструкторами?» — спросил Судоплатов. «Чему вы сможете научить реально полезному на войне трехлетнего ребенка?» — задала вопрос Рона, сидящая на другом конце длинного кухонного стола. «Слишком разные у нас возможности», — произнесла на мгновение спустя, прямо на ухо вздрогнувшему Судоплатову. Рона выпрямилась и пошла наливать свой любимый кофе. Сергей развел руками. «Думаю, больше слов не надо». «Есть возможность сделать моих бойцов такими же?» «Лет через пятьдесят, если все пойдет хорошо». Павел Анатольевич опять задумался, глядя на кружку кофе, стоящую перед ним. «Вам что-нибудь нужно еще?» — наконец вынырнул он из раздумий. «Драгоценные камни. Всех возможных видов. По одной штуке. И естественные, и искусственные. Желательно, как можно быстрее. После проверки я их верну». «Обязательно синтетические корунды всех цветов. Эти я часть выкуплю, а часть уйдет вашим людям на амулеты», — пояснил Сергей. «И нам нужна еда». «У вас же есть. И на довольствие вас поставили». «У меня спецконтингент. Если я не буду их кормить, то они сами еду найдут. Вам это надо?» «Вы про вампиров?» — спросил Павел Анатольевич. «Нет». «Вампиры называют себя вампирами по другой причине, и кровь они не пьют», улыбнулся Сергей, подмигивая недодним глазом. «Я имею в виду раненых, которых надо усиленно откармливать. На ваш паёк я этого сделать не смогу при всём желании». «Что там с банковским счётом?» — влезла «нет». «Я пока никаких документов не увидела, а уже крупные расходы намечаются». «Я уточню этот вопрос», — заверил Судоплатов, поднимаясь со стула. «Если других вопросов нет, то я поехал». «Товарищ Сталин будет разочарован, что вы не приняли его приглашение», — сказал он напоследок. «Главное, чтобы командир в вас не разочаровался», — фыркнула «нет», оставив последнее слово за собой. Тихол уже час стоял в углу кабинета Сталина. Шло совещание, и, судя по обращению к пожилому усатому мужчине, он не ошибся с выбором комнаты в этом огромном здании. Его напарник, старейшина Наттинг, находился в приемной, следил за обстановкой и был на подстраховке. В том, что удастся уйти без проблем, Тихол не сомневался. Амулеты, созданные командиром и совмещенный с одним из них накопитель, были очень хороши. Вместе с природными возможностями вампиров они делали их практически неуязвимыми. Но командир все равно настоял на работе в паре. Вторая пара должна была выйти к зданию НКВД на Лубянской площади и просеивать всех входящих и выходящих из него. Поступил четкий приказ никого не судить, просто помечать тех, кто вызывает подозрения. Способность судьи, полученная от Сергея при возрождении, позволяла не только глубоко прочесть виновного, но и просто определить, что человек виновен, не вдаваясь в подробности. В кабинете Сталина на совещании тоже находилось много виновных, включая его самого. Но Сергей отдал приказ, а Сталина вообще приказал внести в список неподсудных. Пока. Совещание подходило к концу. Получив указание вождя, посетители начали расходиться. Когда последний из них вышел, Тихол приготовился действовать. Но в это время дверь вновь открылась, и зашел секретарь Сталина. «Товарищ Судоплатов прибыл с докладом», — сообщил он. Тихол расслабился и приготовился опять ждать. «Он один?» «Да, пусть заходит». «Товарищ Сталин», — вытянулся по стойке смирно молодой человек, Проходите, товарищ Судоплатов. Я так понимаю, гость не ответил на приглашение? Вежливо отказался. Просил передать, что утро вечера мудренее, и завтра у вас появятся новые знания и новые заботы. Звучит несколько зловеще, вам так не кажется? Спросил Сталин. Нет. Он вообще не производит впечатление, что за ним стоит большая сила. Какой-то он простой совсем, хотя любит говорить загадками. Мало мы пообщались для более полного анализа но угроза от него не чувствуется. Сам предложил помощь в обучении и оснащении групп, которые я отправил на подстраховку. Правда, их всех переловили, как детей несмышленых», грустно усмехнулся Павел Анатольевич. «Может, вы их просто плохо готовили?» спросил Сталин. «Там лучшие из тех, что оказались под рукой. Часть из них сами инструкторы», Судоплатов развел руками. «Мы именно дети перед ними». Одна из вампирш, присутствующая при разговоре, прямо так и сказала. «Примерно этого мы и ожидали, если верить тем сведениям, что у нас уже есть», согласился с ним Сталин. «Что еще можете добавить?» «Попросили предоставить больше еды для раненых, которых будет лечить наш гость. Также просили предоставить всевозможные драгоценные камни. Особый упор гость сделал на искусственных корундах и упомянул, что они пойдут на амулеты. Камни вернет, а часть корундов выкупит». «Предоставьте все необходимое» распорядился сталин раскурил не спеша трубку и продолжил про новые знания и заботу он ничего больше не говорил намекнул что вы все равно будете заняты пока со всеми разберетесь со всеми сталин задумался хорошо можете идти после ухода судоплатова сталин поднял трубку телефона и распорядился на кровать ужин немного посидел докуривая трубку и отправился в столовую Так даже лучше решил про себя вампир. Не придется никого усыплять и будить. Тихол выждал несколько минут, потом подошел к большому письменному столу и выдвинул верхний ящик. Следом выдвинул соседний. Из первого все переложил во второй. На освободившееся место Тихол стал укладывать пачки исписанных листов, которые до этого были равномерно распределены по всему его телу. Внушительную стопку пришлось немного придавить, чтобы ящик смог закрыться. Завершающим штрихом стал еще один листок, положенный на середину стола. Затем тихол отошел в свой угол и принялся опять ждать. После ужина Сталин вернулся в кабинет и заметил листок на столе, которого там быть не должно. Обойдя стол по дуге, он поднял телефонную трубку. «Товарищ Поскребышев, кто заходил в мой кабинет?» — спросил он в трубку. Выслушав ответ, он приказал «Никого ко мне пока не впускать и не беспокоить». Положив трубку, Сталин постоял в раздумьях и все-таки склонился над листком. В единственном экземпляре. Уточнений не будет, подтверждений не будет. В ящике стола, прочитал Сталин вслух. Потом пристально оглядел кабинет, всматриваясь в каждую деталь. Так, ничего необычного не заметив, он опустился в кресло и начал открывать ящики стола. Сразу обнаружил пачку исписанных листов. Взяв сверху несколько листов, соединенных скрепкой, Сталин погрузился в чтение. В тот же момент послышались ругательства на грузинском языке. Меньше двенадцати лет осталось про Барматалон. Исписанные листки Сталин быстро прочитывал. Рукопись была сделана каллиграфическим почерком. Дальше шли листки, исписанные другим человеком. Более грубым почерком, но Сталин легко разбирал слова. Там также была описана хронология его жизни, но немного по-другому. Некоторых событий, которые были в первой части, не было во второй, но зато описывались отсутствующие в первой. Прочитав краткую летопись своей жизни, Сталин долго сидел, уставившись в никуда. Следующую пачку листов он читал уже не торопясь. После их прочтения Сталин надолго задумался. Потом опять поднял трубку. «Товарищ Поскребышев...» вызовите ко мне срочно товарища Берию». Пока Лаврентий Палыч добирался до Кремля, Сталин стал читать следующие листки. Тихол сместился к входной двери, а когда в кабинет заходил Берия, проскочил мимо него наружу. Определив чутьем, где находится его напарник, коснулся его, обозначая себя, и отстучал сигнал окончания операции. «На, Лаврентий, читай!» Сталин протянул вытянувшемуся по стойке Смирно Берии листки с его биографией. «Недолго ты после меня протянулся сочувственно произнес Сталин, когда Берия закончил читать. «Это от гостя?» — спросил вспотевший Лаврентий Палыч. «У вас есть другие варианты, товарищ Берия?» — спросил Сталин, прищурившись. «В кабинет никто не заходил, пока меня не было». «У кого есть еще такие возможности?» Он сделал паузу. Что скажешь про написанное? Писали явно два разных человека. Информацию они получили из разных источников. Учитывая дату моей смерти, они из будущего. Если будущее далекое, то историю могли хорошо подправить, медленно произнес Сталин. Мы сами так поступаем. Информация есть только про меня, спросил Берия. Нет, конечно, Лаврентий. Сталин двумя руками зацепил всю кипу бумаги и плюхнул ее на стол. «И пока мы все не прочтем, я даже не знаю, кому можно доверять». «А мне вы доверяете, товарищ Сталин?» спросил Берия. «Нет, конечно», — ответил Иосиф Виссарионович. «Но теперь ты знаешь, что проживешь не намного дольше меня, если предашь». Конец первой книги. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг на студии Амперфект.